Глава 20. Перемещение в будущее — уже реальность. При околосветовых скоростях или высокой гравитации время замедляется, к примеру, по сравнению с земным. Для испытателя при этом проходит одна секунда, а для остального мира, скажем, год. Зависит от значения скорости или гравитации. Это как попасть в будущее на год вперёд, но без одной секунды. С прошлым всё сложнее. «Сейчас думаю, что было бы, если я могла вернуть время назад. Не на секунду, минуту или час, а оказалась бы в желаемом месте и в заданной временной точке. Я бы взяла с собой телефон. Вот так просто. Будь я снова перед шкафчиками в женской раздевалке, я бы прихватила его в первую очередь. Но Чейс уже ждал меня в машине, поэтому и переодеваться это времени особо не было». Я практически запрыгнула в джинсы и майку, схватила сумку и выбежала из клуба, оставив подарочный пакет со всем его содержимым. Мы уехали в Ланкастер. Примечание. Ланкастер — главный город английского графства Ланкашер, в часе езды от упоминаемого Карлайла. Закамберленские горы. Звучит, конечно, слегка сердито, но это небольшой городок в 59 милях от Карлайла. Беверли заболела и не смогла сопровождать Чейза в нештатной рабочей поездке. Теперь не знаю, насколько всё это было правдой, но, к слову сказать, она не попадалась мне на глаза с самого утра. Он пообещал, что мы вернёмся ещё до конца рабочего дня, а за вторичную занятость и скорость принятия решения мне была обещана внушительная премия. Не в моей ситуации воротить нос от подобных предложений. Когда я села в машину и пристегнулась, Чейз улыбнулся, И, словно от его улыбки, сразу же довольно заурчал двигатель. «Боюсь, я буду тебе бесполезна». Отец всегда говорит, что лучший способ научиться чему-нибудь — постоянно наблюдать за тем, кто это отлично умеет делать. С этим ты справишься?» Я уверенно кивнула. Чтобы заранее обезопасить себя от неудобного разговора о Хантере, я отвернулась к окну со стороны пассажирского сиденья и скрестила на груди руки, как будто собиралась обороняться. Но вопросов не последовало. Чейз был спокоен, молчалив и сосредоточен на дороге. Я была немного удивлена таким резким переменам. Но тем интереснее. Чем дальше мы уезжали, тем больше я расслаблялась. Физически ощущала, как каждую клеточку моего тела, снова оставленной позади милей, отпускает нервное напряжение последних недель. Бросив на него последний недоверчивый взгляд, я выдохнула. Всё было не так уж и плохо. Сегодня Чейз был замечательным собеседником, давал мне возможность говорить без остановки. Я рассказала ему про полоску красивейших холмов и хребтовые пики, Дамфрис и Галовей, вспоминая всё новые и новые случаи из моей жизни. Он не перебивал их вставками из своей. Обычно же бывает совсем наоборот. Расскажешь случай, а тебя тут же засыплют несколькими подобными. Причем еще во время своего рассказа ты уже чувствуешь, что собеседник нетерпеливо ждет его окончания, чтобы начать свой. С Чейзом все иначе. Он слушал, иногда задавая уточняющие вопросы. Смеялся в смешных местах. Становился серьезным в тех местах, когда я рассказывала про свои переживания и иногда давал краткие советы, не разрушая мои монологи. После часовой поездки я услышала, как колеса Феррари Пурасанг... Мягко зашуршали по гравию. Мы приехали. Конечной точкой нашего нехитрого маршрута оказался конно-спортивный комплекс, который еще не имел вывески, но отделочные работы наружного фасада центрального здания подходили к концу. Чейз помог мне выйти из машины, остановился и задрал голову вверх, осматривая бликующие и дрожащие, как многослойная паутина на ветру, неустановленные панорамные окна второго этажа над которыми сейчас трудились рабочие. «Неплохо». «Красиво», — согласилась я. Повернувшись ко мне, он подмигнул, достал из багажника строительную каску и, прежде чем я протянула к ней руку, аккуратно одел мне на голову. «А как же ты?» «Видимо, мне придётся полагаться на удачу». Ответ был полон разных смыслов. Я подняла лицо, чтобы он без проблем смог застегнуть ремешок под подбородком. Его пальцы лишь на мгновение коснулись моей кожи. И я замерла, не дыша, в замешательстве опустив глаза, силясь не смотреть на него. Повисло неловкое молчание. Чей с шумом выдохнул и отступил на шаг. Какое-то время он смотрел в небо, явно разрываясь между сожалением и другим чувством, определить которое я была не в силах. После чего наши глаза встретились. У меня вспыхнули щёки. Я скажу это один раз и больше не буду к этому возвращаться. Я не знаю, что там у вас с Хантером, но вижу, что ты сделала свой выбор, и я отступил. Чейз закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Но ты должна была быть со мной. Он горько усмехнулся уголком рта. Я хотел, чтобы ты была со мной. Мне казалось, что я всё сделал правильно. Его серьёзность застала меня врасплох. Ведь я ожидала услышать ничего не значащей двусмысленности. Я думала, ты не романтик. Моя улыбка — попытка хоть как-то сгладить острые углы неудобного разговора. Ты моё исключение исправил. Чейз замолчал, задумчиво изучая меня. Протянул руку и заправил мне за ухо выбившуюся прядь волос. Скорее для предлога лишний раз прикоснуться. Не в силах собраться с мыслями, я могла лишь наблюдать за ним. Наконец он произнес, «Извини, я постараюсь все исправить». Почему он извинялся? У него не было никаких причин для этого.